Глава десятая. Мы договариваемся о встречах три раза в неделю. О Степане Тимофею пока обоюдно решаем не сообщать. Я настояла на том, чтобы проконсультироваться с психологом. Может, я и перегибаю, и нервничаю слишком, и для сына наличие у отца второго ребенка пройдет безболезненно. Но лучше рассмотреть все модели его реакции и быть к ним готовыми. Разошлись мы спокойно. Макар пожал Тимофею руку я пробормотала «до свидания» и поспешила ретироваться. На предложение подвести ответила отказом. «Мама, а мы к папе?» — спрашивает Тимофей после моей просьбы собираться. «С первой нашей встречи с Макаром прошла неделя. С сыном он виделся три раза. Завтра будет очередная встреча». Макар пообещал Тимофею сходить в зоопарк. Сын в днях не ориентируется и каждый день спрашивает меня, когда мы пойдем. «Нет, не к папе. Сегодня в школу. Ты же помнишь, я говорила, что нам нужно записаться?» «Помню», — бубнит сын. «Да обязательно». Мне уже не нравится поведение сына. Он стал капризным и недовольным, постоянно спрашивает об отце. С Макаром ему интересно, несмотря на то, что я отдаю сыну куда больше времени, чем новоиспечённый отец. Я также стараюсь выслушивать Тимофея, играть с ним, гулять ходить в игровые центры, смотреть мультики, читать книги и просто дарить яркие воспоминания. Однако мне все равно не сравниться с Макаром, потому что он отец Тимофея, важный человек в его жизни. Сыну хочется рассказывать ему обо всем, делиться секретами, которые не предназначены для моих ушей. На последней встрече, возвращаясь из дамской комнаты, я с удивлением обнаружила, как Тимофей что-то шепчет Макару на ухо. Когда я спросила, о чем шушукаются, сын пожал плечами и по-взрослому произнес: «Это наши секреты». «Наши». Это слово больно резануло по сердцу. Еще неделю назад я была для Тимофея самым близким человеком, а уже сейчас у него есть отец. Удивительно, но Макару даже делать ничего не пришлось. Оказалось, достаточно просто появиться в жизни сына спустя шесть лет отсутствия. Словно почувствовав, что о нем думают, Макар напоминает о себе СМС-сообщением. «Заеду за вами завтра в десять». В груди поднимается неконтролируемый поток ревности. От несправедливости меня трясет. Я 6 лет была сыну прекрасной матерью, старалась, из кожи вон лезла, чтобы Тимофей меня уважал, а Макару стоило просто появиться в его жизни, чтобы завоевать главное место. Завтра встреча отменяется. Не дав себе поводов для размышления, жму «Отправить». Заглушаю внезапно возникшее угрызение совести и откладываю телефон. Он снова пиликает входящим сообщением, но открываю я его уже сидя в машине. «Что-то случилось?» Оставляю его вопрос без ответа и переключаю внимание на сына. Он смотрит мультики на планшете. Недовольный, потому что в школу ему идти совсем не хочется. Занятия в саду были для него испытанием, да и для меня тоже. Воспитатели требовали подготовки, а Тимофей ни в какую не соглашался. Не буду и все. А здесь дополнительное разочарование. Поехали в школу, а не к папе. Трель звонка отвлекает меня от мыслей о сыне. Звонит Стас? Да. Привет. У меня мало времени, поэтому я сразу к главному. Как ты смотришь на то, чтобы отдохнуть на выходных за городом? Я дом нашел с огромным бассейном и баней. Ты вроде говорила, что хочешь научить Тимофея плавать? Можно. А когда едем? Завтра. Обещаю, что не буду лезть с норовоучениями. Мы с Настей едем отдохнуть, расслабиться. Баня, опять же, поехали. Я знаю, ты любишь влажность и температуру, а Настя за Тимофеем присмотрит. Я поеду. В любой другой день я бы, наверное, отказалась. Но сейчас вдруг хочется согласиться. Отлично. Тогда в два приезжай к нам. Я буду пораньше, говорю брату. Отлично. Мы быстро прощаемся Я открываю мессенджер и пишу Макару ответ. У нас завтра другие планы. Будем аж в понедельник. Может быть, даже во вторник. Мне почему-то становится легче. В школу мы приезжаем вовремя, смотрим классы, говорим с директором. В городе это единственная достойная частная школа, где учат детей билинг. Для меня это было принципиально важно, ведь мой ребенок в свои почти 6 лет знает два языка. Ему нужна другая программа обучения. К концу встречи я понимаю, что эта школа нам идеально подходит. Единственный минус — она находится почти в центре. Придется ехать на машине не меньше 20 минут, а то и полчаса. В нашем районе я тоже смотрела школу, но там не было камер видеонаблюдения для родителей, да и у входа вместо охранника сидела бабушка лет 70. Это я уже молчу о том, что территория не закрытая, какой-то проходной двор. Как видите, наша школа соответствует всем требованиям с улыбкой говорит директор. Вижу, мне подходит. Будете записываться? Да. Тогда я отправлю вам реквизиты для оплаты вступительного взноса. Вы же знаете о нем. Да, меня секретарь предупредила. Эту школу я рассматривала в самую последнюю очередь еще из-за стоимости. Почти 100 тысяч рублей вступительный взнос и 60 оплата за месяц обучения. С теми деньгами, что отправил Макар, я теперь могу позволить устроить сюда Тимофея, поэтому соглашаюсь. Мы быстро подписываем договор, я предоставляю копии документов, которые взяла с собой, и, взяв сына за руку, веду на выход. Захожу в приложение. Машина почти подъезжает, когда на телефон приходит СМС от Макара. «Вы дома?» «Буду через 10 минут. Хочу увидеть Тимофея». «Мы не дома». Жму «Отправить», И помогаю Тимофею забраться в автомобиль. Я вас подожду. Я блокирую телефон и откидываюсь на спинку сиденья. Раздражения не чувствую. Я только что подписала договор со школой, в которую хотела отправить сына. Настроение хорошее, несмотря на то, что через несколько минут мне предстоит увидеть Макара. Дорога к дому занимает полчаса. Я почему-то думаю о том, что Макар может нас и не дождаться. Однако стоит таксисту припарковать автомобиль у нашего подъезда, как я вижу внедорожник Измайлова. И его самого за рулем тоже вижу. Мы с сыном выбираемся из машины. Тимофей расстроенный. В школе ему совсем не понравилось. Он заинтересовался только большой интерактивной доской в классе и спортивным залом. Пока подписывали документы, он сидел на стуле, сложив руки на груди и насупившись. Хорошо хоть не капризничал, и сейчас тоже ведет себя хорошо. «Тим, там папа!» Я указываю на машину, из которой выходит Макар. Сын сразу же срывается, вырывает руку из моей ладони и с распростертыми объятиями бежит к отцу. Спящая ревность снова норовит выбраться наружу. Я сглатываю и иду к ним маленькими шагами. Пытаюсь успокоиться. Не хочу никому портить настроение. «Привет!» Стараюсь говорить максимально беззаботно. «Привет!» отвечает Макар. Тимофей важно сидит у отца на руках. Я себе не могу позволить брать его на руки. Еще год назад поднимала, а сейчас уже трудно. Он вытянулся сильно. Видимо, ростом пошел в Макара, потому что мне, чтобы посмотреть на него, нужно задрать голову вверх. Да и вес у Тимофея больше 25 килограммов. Макар же с легкостью берет его на руки, держит без проблем, обнимает. Ему хочется сыном тактильной ласки но я при этом чувствую себя обделённой. У меня возникает внезапное желание обнять Тимофея тоже, прижаться к его плечу щекой, потому что выше я не достану, и вдохнуть его запах. Единственное, что меня останавливает, в этом случае мне придется прикоснуться и к Макару. «Разрешишь подняться?» — спрашивает Измайлов. «Или давай прокатимся до кафе. У меня есть час времени». «Можем подняться». Замоталась сегодня, не хочу никуда ехать. Я бы поужинал, но если не хочешь ехать, я закажу доставку. «Ура!» — вопит Тимофей. «Мне бургеры и картошку фри!» «Закажем что-то полезнее», — улыбается Макар. «В бургере нет ничего полезного». «А в картошке?» — коварно интересуется сын. «Я ведь говорила», — встревая в их разговор, обращаюсь к сыну. «Картошка фри вредная, там очень много жира». «Папа?» Сын переводит требовательный взгляд на Макара. «Я чувствую свое абсолютное бессилие. Как так вышло, что я для сына больше не авторитет? Что, послушав меня, он все равно переспросит у отца, потому что...» «Да, почему?» «Вредная, как врач, тебе говорю». Сын фыркает, но по пути в квартиру соглашается на суп. Я же, как только мы переступаем порог квартиры, несусь в ванную и быстро умываюсь холодной водой. Выхожу не сразу. Мне требуется время, чтобы хоть немного успокоить раздражение. Впрочем, как только я выхожу на кухню, все мои усилия оказываются на смарку, потому что Тимофей с Макаром сидят за столом и оживленно разговаривают. Моего появления сын даже не замечает. Мажет по мне равнодушным взглядом. Я пытаюсь не обижаться, ведь меня он видит каждый день. Просыпается утром, а дома я. А отца он шесть лет не видел. Но все равно скребет внутри. «Я заказ почти оформил», — обращается ко мне Макар. «Что ты будешь?» «Ничего». Бурчу недовольно и набираю себе воды из кулера. Из кухни я намеренно ухожу. Сын без меня однозначно не скучает. Пока Макар будет здесь, я ему не нужна. Опортить себе и без того ужасное настроение не хочется. В спальне переодеваюсь в домашнюю одежду, открываю мессенджеры, захожу в переписку с Динаром. Первое желание — попросить его прийти. Мне нужна поддержка. Нужен человек, который обнимет и успокоит, скажет, что я останусь для сына самой лучшей и любимой, даже несмотря на появление отца. От СМС-ки меня останавливает стук в дверь. Я поднимаюсь с кровати и иду открывать. Знаю, кого там увижу. Макара. Он стоит, смотрит на меня в упор, взглядом лицо прощупывает, хмурится. Что-то случилось? Если мое присутствие тебе неприятно, я уйду. Нет, Тимофей хотел с тобой увидеться. К тому же мы завтра уезжаем. Куда едете? Прости, я знаю, ты просила сократить наше общение. Просто ваша поездка касается и Тимофея, поэтому... «Едем с братом и его семьей за город отдыхать. Динар будет с нами». Зачем-то вру я. Напряжение между нами усиливается. Я почему-то отвожу глаза первой. Мне кажется, что он может все понять. «Ты счастлива? С ним?» Его вопрос на несколько мгновений ставит меня в тупик. Я не знаю, как отвечать. Мы с Динаром знакомы всего ничего, да и отношений между нами как таковых нет. Сходили на свидание, да и только. «Счастливо», — говорю назло ему. За него замуж собралась. «Замуж?» — Не непонимающе переспрашиваю. Я не говорила ему о замужестве. О том, что есть мужчина, сказала «да», когда он предлагал меня отвезти. «Разве ты не выходишь замуж?» «Кто тебе такое сказал?» «Стас». Я приходил к нему полгода назад, искал тебя. Он сказал, чтобы в семью твою не лез. Утверждал, что ты жалеешь о том, что между нами произошло, потому что замуж выходишь. За него? За Динара?»